Глава восемнадцатая Он все-таки меня заметил. Но слишком поздно. Когда нас разделяла лишь пара шагов, я сделал неуловимое движение вправо, уходя с линии огня, перехватил руку с пистолетом, резко вывернул, и запястье киллера-неудачника хрустнуло. Пистолет выпал, глухо стукнувшись о ковровую дорожку. Мужик собирался было закричать, но я снова оказался быстрее. Очень сильно врезал ему коленом точнехонько в пах. Онемев, оглохнув, ослепнув от боли, гость рухнул на пол. Свернувшись к и зажимая руками пах, он уже не думал о сопротивлении. Вроде бы даже потерял сознание от шока. Ну что ж, так даже лучше. Я подобрал пистолет, сунул в карман брюк. Снова порадовался, насколько хорошее тело досталось мне от Медведева. Навыки, рефлексы — все на уровне. Автоматически реагирует на любые экстремальные ситуации. Взвалив диверсанта на плечо, я быстренько спустился по лестнице, молясь, чтобы никто из детей Брежнева не вышел из своих комнат. До домика охраны дошел за две минуты. Меня заметили, и навстречу выбежали сотрудники из ближайших постов. Я скинул бесчувственное тело нарушителя им на руки. Они затащили его в домик охраны, засунули в камеру для временно задержанных. Один остался сторожить, второго отправил в главный дом еще раз тщательно проверить все помещения. Только тихо, предупредил я сотрудника, чтобы мышь не проснулась. Тут же позвонил дежурному на Лубянку, доложил ситуацию, потом набрал номер Ребенка, рассказал ему, следующий звонок дежурному в наше главное управление, запросил усиление. А дальше все шло по накатанной. Раньше всех подъехал пазик с усилением. Из него высыпались бойцы в камуфляже и бронежилетах с автоматами в руках. Скомандовал старшему занять круговую оборону согласно действующей инструкции. Следом прибыл генерал Ребенко. Я доложил ему ситуацию и рассказал о своих действиях. «И мне вот так показалось, что это не профессиональный диверсант», — добавил я. «Товарищ генерал, я распорядился прочесать территорию». Абсолютно нет никаких гарантий, что ночной гость действовал в одиночку. — Ну что ж, грамотно, очень грамотно, Володя. Сейчас подъедут дознаватели и будем работать с задержанным, — сказал Ребенка. Несостоявшийся убийца тем временем пришел в себя. Совершенно испуганные глаза, выражение лица меняется, причем очень быстро. То испуганное, то злое, то радостное. Наркоман, что ли? Да нет, скорее душевно больной. «И давно он так кривляется?» — спросил я сотрудника. «Да как пришел в себя, так и бесится. Идиот самый настоящий!» — пожал плечами лейтенант. Я кивнул, велел открыть решетку камеры. Генерал Ребенко вошел первым, я за ним. Встав за спиной Александра Яковлевича, страховал его от возможных случайностей. Человек на нарах внимательно посмотрел на нас и вдруг закричал... «Я должен завершить уровень! Зачем вы помешали мне завалить финального босса? Гейм-овер, бля, из-за вас!» «Чего он несет-то?» — нахмурился Ребенка. «Ты хоть понял что-нибудь?» «Я-то понял! Но вот говорить не стал вслух об этом генералу. Откуда здесь такие слова? Второй раз убеждать себя то, что ослышался, бесполезно!» И если в пецунде мне действительно могло показаться, но не раз слышал, что там пробормотал Капитонов, то сейчас все предельно четко было сказано, тем более, что слова безумца слышал не я один. Но не может ведь быть такого, чтобы кругом ошивалась целая толпа попаданцев. Проходной двор прям какой-то. Словно все происходит не на его, а в дурном сне или на страницах популярного романа. Но как иначе-то объяснить весь этот сленг? Но вот откуда здесь взяться геймеру, воспринимающему реальность как игру? Впрочем, если он действительно попаданец, запутаться в реальности не мудрено. Как и сойти с ума. Не все такие рациональные и психически устойчивые, как я. В 2025-м эти слова понимал, хотя и не пользовался ими в обыденной жизни. Все-таки мне было 65, не самый типичный возраст для геймера. Признаюсь, приходилось побаловаться, но в меру. Предпочитал игры спокойные, пошаговые стратегии или тактические РПГ. Но зависимостью не страдал, у меня всегда находились более важные дела. В скорости подъехали дознаватели из второго главного управления КГБ. Их было двое. Тяжелый кряжистый майор и моложавый капитан. Классическая пара следователей. Добрый и злой. Обычно в камере временно задержанных допросы не проводились, но ребенка приказал начинать прямо здесь. В камеру занесли два стула, они уселись и приступили к допросу. Разумеется, первым начал добрый капитан. — Ну, рассказывайте, как вы тут оказались? Ну, — Но прежде всего, хочу вас спросить, вы хоть понимаете, где находитесь? Диверсант по-прежнему вел себя неадекватно вопрос капитана он проигнорировал вместо этого с видом восторженного идиота вертел головой хлопая глазами и бормотал что то на тему крутой графики тогда майор игравший из злого внезапно заорал фамилия имя кто тебя направил сюда когда был завербован жесткий окрик подействовал как ушат холодной воды задержанный вздрогнул растерянно посмотрел на следователей и слабым голосом спросил «Где я? Как я здесь оказался?» «Вопросы здесь задаю я! Быстро отвечай, сука!» Майор специально говорил жестко и гробо. «Рыжов, Виктор Иванович!» Испуганно пролепетал задержанный. «Я ничего не, не сделал. Я вообще не знаю, как сюда попал. Я настроился на него». Отсек все постороннее, что мешало. И мысли генерала Ребенка о скорой взбучке от руководства, и радость оптимиста-капитана от интересного расследования, и мрачные размышления пессимиста-майора об очередном висяке, в который, по его мнению, превратится это дело. Но вот мысли задержанного так и не стали единым потоком, как у всех других, как мне раньше приходилось слушать. Казалось, в его голове жили разные люди, и вдобавок спорили и ссорились между собой. — Вот я иду с тренировки, захожу в зал автоматов. А что дальше-то было? Помню, как после тренировки взял сумку. Думал Рыжов одним голосом. И тут же его перебивал другой, более песклявый, насмешливый. — Ну чё, спалился, лузер? Провалил задание! И переживай это от сумки! И что теперь будешь делать? Что скажешь? Ты ничтожество! Ты дерьмо! В этот внутренний диалог вплетались мысли третьего участника, абсолютно механические, как озвучка робота в компьютерной игре. «Уровень пройден. Game over. Желаете покинуть игру или начать заново?» «Заново! Заново!» — с паникой в голосе кричал второй. «Только не удаляй, Не стирай меня!» А где-то еще глубже, словно в подсознании, маячил четвертый, спокойный, медитативный, как у психотерапевта. Шептал что-то, успокаивая и словно отдавая приказы. «Вот он-то для меня самый интересный!» Я потянулся, но так и не смог пробиться. Подсознание это даже для меня слишком круто. От таких попыток у самого мигрень начинается». Я прервал мысленный контакт с Рыжовым. С шизофреником очень тяжело общаться, даже вербально, даже подготовленному человеку. А я, между прочим, психиатром не был. И я ошибся. Этот мужчина — кто угодно, но все-таки не попаданец. Я не знаю, как это объяснить словами, но его мысли имели другой оттенок, присущий людям именно этой эпохи. Мои мысли, например, сильно отличались. А Капитонова я вообще не смог услышать. Однако, откуда в этой больной голове взялось столько геймерских терминов? Почему как минимум одна из субличностей знакома с тем, что появится в лучшем случае через лет десять? А тем временем допрос шел своим чередом. — Где вы проживаете? Где работаете? — ласково спрашивал добрый следователь. «Да я ничего не сделал. Я, я работаю в бухгалтерии. Работа сидячая. Я спортом занимаюсь, спортивной стрельбой, еще с института. Больших результатов, конечно, не достиг, но первый разряд выбил. Участвую в соревнованиях, не сильно больших, но на первенстве Москвы занял второе место». «А теперь быстро говори, как ты оказался на охраняемом объекте!» — снова вступил в дело грозный майор. Рожов аж вздрогнул, сжался, прикрыл голову руками. «Я не помню. Я после тренировки на науке, ну, на спорткомплекс, знаете, возле него открылся зал игровых автоматов, Но там морской бой, самолетики, меткий стрелок для детишек. Но мне ведь тоже интересно. Загляну, там пятнадцать копеек бросишь стреляешь. Только там они неправильно систему выстроили. Там замедление идет, и целиться надо не в мишене, а чуть левее». Но это мне на руку, как раз навыки тренирую. А ко мне подошел человек, вроде как в этом зале техник. Говорит, мол, «Вижу, вы играми интересуетесь, профессионал. У нас тут разработчик этого автомата в кабинете сидит. Может, расскажете о своих впечатлениях. Может, улучшить надо? Вот я и пошел с ним». Он умолк, и его лицо скривилось. Брови сдвинулись к переносице. Было видно, что задержанный мучительно пытается что-то вспомнить. «А что дальше-то?» Встретились с разработчиком. Мяко спросил добрый капитан. «Не помню. Я помню, как встал. Пошел за техником в служебное помещение, и все. А потом я здесь, и вы на меня кричите». Он заплакал. «Где я? Что случилось?» «Случилось то, что ты с пистолетом оказался на охраняемом объекте», — жестко сказал майор и предъявил Рыжову пистолет. — Это твое оружие? — Нет, что вы, это ж берет и, и итальянский пистолет. Я такой только на картинках видел, как он у вас оказался. — Я здесь спрашиваю, а ты отвечаешь, — осадил его майор. Но генерал Рябенко остановил допрос. — Ладно, забирайте его. — Но смотрите, чтоб довезли до Лубянки живым и здоровым, — предупредил он следователей. Если с задержанным что-то случится, отвечать будете не только своими погонами, но и головами. Рыжова увели. Он шел, запинаясь и понурив голову. На территории госдачи других гостей не обнаружили. Следы были тоже оставлены только одним человеком — Рыжовым. Но прошел он очень точно, почти по ниточке... Единственным возможным путем. Просочился буквально на стыке двух маршрутов патрулирования. Причем шел точно, нигде не сбиваясь в сторону. Не похоже на простого случайного шизика. Собака быстро взяла след, довела до Рублевского шоссе. Дальше след обрывался. Рыжова явно привезли сюда на машине. Значит, либо такси, либо у него есть сообщник. Мы с генералом выслушали отчеты. Потом прошли в главный дом, в кабинет ребенка «Ну, и что думаешь?» — спросил Александр Яковлевич. «Опрашивать надо таксистов», — ответил я. «Ну, это уже не наша забота. Для этого есть специально обученные люди. Что думаешь об этом Рыжове?» Генерал прошел кресло, стола опустился в него. «Да ты присаживайся, не на докладе же!» Я сел в соседнее кресло. «Ну вот что я думаю об этом Рыжове?» «Похоже, шизик. Но вопрос, откуда шизофренику?» «Известно о единственной и очень нестабильной слепой зоне. Откуда простой обыватель знает планировку комплекса Заречья?» «Я обнаружил нарушителя совершенно случайно, уже почти на пороге спальни генсека, и шел он туда целенаправленно». «Страшно представить, что было бы опоздать ты хотя бы на пару минут. Ребенка тяжело вздохнул. А почему пошел с проверкой в неурочное время? Не знаю. Просто очень неспокойно было. Интуиция, что ли, или предчувствие? Да какая разница? Что дальше делать-то будем? Нет, слепую зону я перекрою. Это понятно. И вообще, давно пора поставить пост в главном здании». Я тут думал, что неплохо было бы тревожные кнопки сделать. Причем в каждой комнате, в каждом помещении. «А вот это правильно. Ты вот что, Володя. Сейчас сдавая смену Солдатову. Я его сегодня выдернул из дома пораньше. Садись и пиши все это. А помимо рапорта у нас должен быть еще план мероприятий по усилению охраны первого лица государства». — Нам с тобой сегодня к десяти часам нужно быть у Андропова. Ребенка криво усмехнулся. — Мы действовали по инструкции, но вряд ли это будет смягчающим обстоятельством. — Ты же прекрасно помнишь поговорку Андропова. Инструкции пишутся для дураков, а умный действует по обстоятельствам. Я кивнул, потом встал, вытянулся по стойке смирно. — Разрешите идти? — Ну зачем же так официально, Володя? — Ребенко поморщился. «Что-то ты какой-то не такой стал в последнее время. Исчестные предчувствия. Да я уже мысленно получаю взбучку от товарища Андропова. Я свел все к шутке, но внутренне подобрался. Забыл, что Ребенко все время относится к Медведеву по-отечески. Александр Яковлевич, я напишу план мероприятий, заодно сделаю смету, по крайней мере приблизительную». Будет на что переключить внимание председателя КГБ. Там а, этот Александров Агентов должен приехать. При нем всегда секретарша. Скажи, пускай напечатает доклад, рапорт. Ну, чтобы Юрий Владимирович с нашими каракулями не разбирался. Посоветовал Ребенко. Андропов вообще плохо видит, но старается этого не показывать. Очки не хочет менять. Ладно, все, давай, не теряй время. Следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы быстро надиктовать секретарю рапорт. Здесь ничего сложного. Перечислил последовательно все события минувшей ночи, включая ситуацию с Галиной Брешневой и вызовом скорой из Кремлевской больницы. А вот с докладом об усилении мер безопасности первого лица провозился дольше. Но удалось составить список мер. Помимо тревожных кнопок, добавил в план мероприятий установление поста в главном здании, ежедневную проверку автомобилей, проверку окрестностей по пути следования генсека на предмет обнаружения возможных лежек снайперов и взрывных устройств. Со сметой очень помог секретарь. Я обнаружил, что плаваю в этом вопросе. Вообще-то, давно пора рассмотреть вопрос установки видеокамер. Да, пусть пока громоздких и примитивных. Лицо нарушителя не распознает, но проникновение постороннего человека на объект зафиксирует без проблем. А дежурный оператор, наблюдающий за экранами, немедленно сообщит охране. И добавлю-ка я в план, пожалуй, и это предложение. Дорого, конечно, но дешевле на ночь выпускать на территорию собак. Но, честно говоря, против них будет очень много возражений, и, не дай бог, пьяную Галю покусают. Потом я передал документы Ребенко. Тут прочел доклад, одобрительно кивнул. Мы быстро спустились вниз и скоро уже ехали в Москву. На Лубянке нас встретил помощник Андропова, проводил в приемную на втором этаже. Взял доклад и зашел в кабинет Андропова. Я встал в окна и посмотрел на площадь Дзержинского с памятником Железному Феликсу. В моей реальности этот памятник был демонтирован в августе 1991 года. Но долго любоваться не пришлось. Андропов принял нас через пять минут после того, как ему сообщили о нашем приходе. Юрий Владимирович встретил нас, стоя у окна. В руках у него был мой доклад. Он повернулся. Это был высокий, достаточно массивный, но при этом сухощавый человек. Жесткое лицо, волевой подбородок, длинный нос. Напереносится очки в толстой оправе. Ну, что? «Садитесь, рассказывайте». Голос у главы КГБ был мягким, спокойным. Я слышал, что он не повышал голоса даже в самых напряженных ситуациях. Таким же, говорят, спокойным голосом он рассказывал по телефону Хрущеву, как вешают комсомольцев и коммунистов напротив посольства СССР в Будапеште в 1956 году. Андропов был послом в Венгрии, когда начался антикоммунистический мятеж. Повстанцы захватили, столицу и начали... Повстанцы... Повстанцы захватили столицу и начали кровавый террор. Советское посольство захватить не удалось, благодаря твердости Юрия Владимировича. Мадьярская охрана захотела покинуть здание, но Андропов сказал, что бунтовщики повесят их сразу же, как только они покинут территорию советского посольства. Именно Андропов дал приказ стрелять на поражение, что остановило... Мирных, в кавычках протестующих. Советские войска подошли в течение трех дней, а потом неделю вели бои в Будапеште, чтобы деблокировать посольство. После тех событий жена Андропова впала в затяжную депрессию, из которой так и не вышла. Я это знал еще со времен своей службы в органах, когда жил жизнью Владимира Гуляева. Мы с ребенком сели к длинному столу буквой Т. Андропов уселся напротив нас, положил перед собой мой рапорт, доклад. «Что ж, с вашим рапортом я уже ознакомился, с вашими предложениями тоже», — сказал Андропов. «Все это принимается, без обсуждения. Безопасность первого лица в приоритете, и экономить на этом преступно. Он задумчиво посмотрел на меня. Теперь, что касается Рыжова». «Вот вы, Владимир Тимофеевич, задержали его и общались с ним. Какое мнение вы составили о задержанном?» «Я ответил прямо. Я не специалист, Юрий Владимирович. Но даже невооруженным взглядом видно, что человек болен, как минимум шизофрения». «А когда его задержали вы, как он двигался? Как профессионал?» «Уточнил Андропов. Никак нет». Он был совершенно несведущ в рукопашном бою. Кроме того, передвигался слишком шумно. Непрофессионал, это точно. Но вот откуда у непрофессионала такое знание расположения помещений нашего объекта, я даже предположить не могу. Все, кто работает на объекте, проверены тщательно. Утечка информации исключена. Заметил генерал Ребенко. Но мы еще раз проверим всех без исключения. Всю обслугу. Что ж, понятно. Андропов одобрительно кивнул. Итак, о Рыжове. Его допросили и отправили в Институт Сербского. Теперь им занимаются психиатры. Предварительный диагноз — вялотекущая шизофрения в стадии обострения. Подняли всю его подноготную. Абсолютно случайный человек. Действительно работает бухгалтером. Не является секретоносителем, не связан ни с какими культами, сектами и прочими подобными организациями. Кроме того, оперативные работники осмотрели зал игровых автоматов. Принадлежит «Союз Аттракциону», запущен месяц назад. Никакого техника там не было. Приходящий техник обслуживает еще три таких же зала. Приезжает раз в день, обычно вечером, инкассирует в ручку. Именно в этот день он вообще был на больничном. Так что человек, представлявшийся Рыжову техником, на самом деле был кем-то другим. — А был ли он вообще? — с сомнением прокомментировал Рябенко. — Но мало ли что или кто привидится шизофренику. — Был. Потому что в подсобке заведения найдены отпечатки Рыжова. И еще одни, которых нет в нашей картотеке которые не принадлежат никому из работников, то есть кто-то посторонний действительно приглашал Рыжова в подсобку. — А что таксист? Может, он что-то видел? — Да, вы правы. Нашли такси, в котором Рыжов доехал до точки высадки. Таксист ехал в парк. Рыжов заплатил двойную цену. В такси он был один. Не доезжая до названного при посадке адреса, Он попросил таксиста остановиться и далее двинулся пешком. Больше ничего из единственного свидетеля выжить не удалось. — А наши специалисты не рассматривают возможность внедрения субличности. Выдвинул оригинальную идею Ребенка. — Рассматривают, — сказал Андропов. — Такие работы ведутся на Западе очень активно. Не буду скрывать, такие же работы идут и у нас. Но человек для подобной сложной процедуры выбран слишком неподходящий, и активизировать субличность за такое короткое время буквально на ходу невозможно. Либо это должен быть очень сильный гипнотизер, владеющий совершенно уникальными техниками, а такие люди есть, но вот они находятся под полным нашим контролем. И на этот момент у всех полное алиби а иностранных специалистов, которые могли бы провести подобную манипуляцию, у нас в СССР не было зарегистрировано. «Странно. Случайный человек случайно находит пистолет. Случайно узнает план дачи Брежнева, заметил я. А это вы предвосхитили следующий вопрос, Владимир Тимофеевич. Андропов поправил очки». Не слишком ли много у нас в последнее время случайностей? Случайно в квартире Галины Брежневой обнаруживается комната с оборудованием, которая стоит там давно и также давно законсервирована. Случайно оно оказывается задействованным, и там находится наблюдатель, который работает параллельно с нашим ведомством. И опять-таки он случайно умирает в машине от сердечного приступа не доехав до Лубянки. И вот теперь абсолютно случайный человек покушается на жизнь Генсека. Я не верю в такие случайности, потому что любая случайность — это всего лишь непознанная закономерность. Это так, информация к размышлению. Обо всех случайностях, какими бы мелкими они вам не казались, докладывать лично мне, Помощник уже предупрежден. Если не удастся связаться со мной напрямую, оставляйте информацию ему. Мы с ребенком стали понимать, что разговор закончен, но тут Андропов обратился ко мне с совершенно неожиданным вопросом. Владимир Тимофеевич, я, кстати, слышал, что вы интересуетесь экономикой. Похвальная, очень похвальная. Наши работники должны иметь широкий кругозор. Мне доложили, что вы очень грамотно два раза выступили на совещаниях у Леонида Ильича и внесли некоторые предложения. Если вам не так сложно, изложите их в письменном виде. Я бы тоже с удовольствием ознакомился». «Безусловно, сделает», — ответил за меня генерал Рябенко. «Ну что ж, мы поговорили конструктивно». — Всего доброго. Думаю, Владимир Тимофеевич, вам нужно отдохнуть. У вас сегодня было очень сложное дежурство. Андропов пожал нам руки и проводил до выхода из кабинета. Мы с генералом Ребенко покинули здание Комитета госбезопасности, и когда вышли на площадь, я сказал — Юрий Владимирович ЧП. — Не понял. Ты о чем? — спросил меня Ребенко. — Да так, анекдотец вспомнил. Не стоит внимания. Я уже прикусил язык, так как этот анекдот будет в ходу через много лет, во время правления Андропова, как раз после появления в продаже водки Андроповка. — Так, рассказывай! — потребовал Ребенка. В общем, договорились... Эм... Здесь я уже запнулся, потому что в реальном анекдоте действующими лицами были Андропов и Рейган. Но тут же подогнал под реалии 76-го. В общем, договорились... Наш генсек и американский президент о полном разоружении. Отдали приказы уничтожить все ядерные боеголовки. Встречаются после выполнения обязательств. Американский президент, ничтожеств сумнявшись, заявляет, что оставил три боеголовки. И теперь весь Советский Союз должен встать перед Америкой на колени. И тут звонок от Дропову. «Юрий Владимирович, ЧП!» — кричат в трубку. «На Камчатке лейтенант напился!» И не выполнил приказ. Десять ракет не уничтожил, а долбанул ими по Вашингтону. Ну и Андропов что? Ребенко с интересом уже ждал развязки. Ну, а Андропов говорит, мол, во-первых, не лейтенант, а генерал лейтенанта, во-вторых, пока наш народ пьет, Советский Союз не встанет на колени. Ребенко хохотал громко в голос. «Слушай, может, это на прапорщика Васю намекаешь?» «Ой, чую, зря мы отправляем его на Камчатку. Как бы чего не вышло!» Просипел он, смеясь. Меня тоже пробрал смех. Прапорщик Вася и его мама были предметом разговора вчера утром. А теперь казалось, что все это случилось очень давно. — Слушай, тебя подвести в Кратово, — предложил Александр Яковлевич. — Да нет, — ответил я. — Пройдусь немного, проветрюсь. В голове сейчас будто рой пчел, обдумать надо все. Ну ты это, смотри, осторожнее после такого дежурства. Но как знаешь. Не стал настаивать генерал. Сел в Волгу и уехал. А я прошел мимо памятника героям плевны. «Папа, пап, смотри, а у тяденьки губы накрашены!» Взвизнул ребенок за моей спиной. Судя по голосу, лет пяти, не больше. — А у второго дяди ресницы синие и тени голубые, как у моей мамы. — Папа, а дяденьки клоуны? Я невольно оглянулся. Маленькая девочка в красной курточке и белой беретке прыгала возле отца. — Да, дяденьки клоуны. Как-то поспешно ответил дочери мужчина, взял ее за руку и потянул прочь в сторону Красной площади. Я посмотрел на группу туристов и не поверил своим глазам. У памятника героям плевны группы стояли геи, самые натуральные, манерные. Но вот самым удивительным было даже не это. Удивительно было то, что их сопровождала чиновница из ЦК.